Эпилог. «Как вы могли меня на свадьбу не пригласить?» Утром следующего дня нас посетила разъяренная Марья. «Корсаров, ты мне обещал, между прочим!» «Господи, почему в этой деревне все узнают все моментально?» проворчал Гек. «Никакой свадьбы не было, Маш!» отозвалась я. «Но вы же женаты! Я сама копию документов видела!» Дугелева нахмурилась. «Женаты! Свадьбы не было!» вы просто расписались подозрительно спросила марья нет мы синхронно помотали головами новые «Ну психи вынесла она вердикт и махнула на нас рукой в общем дюха анжелку отпустил на посиделке в бане в субботу ждем и тебя отказы не принимаются гек не помрет без тебя пару часиков а дарька неуверенно спросила я все же гек еще не восстановился после травмы «Ой, там столько нянек будет, что даже думать забудь о ребенке, И Ликины родители, и теть Саша, и Танькин отец даже собрался прийти», — сообщила она. «Если честно, то мне не очень хотелось оставлять дочь на других людей. а С другой поговорить с девочками было бы любопытно». «Я присмотрю». Гена прижал меня к себе. «Тебе нужно отдохнуть». «Это точно», — встряла Маша. «Девишник устроим по поводу вашей несвадьбы». В пятницу вечером Гена приехал из города, куда ездил на перевязку и повторный снимок. Фиксатор на нем еще оставили, однако ребра уже не сдавливала тугая повязка. Он был как-то странно взбудоражен. «Ты чего?» – удивилась, когда он вместо того, чтобы сесть за стол, подошел ко мне и упал на одно колено, перепугав меня до смерти. «Кир, понимаю, что я с этим совсем опоздал, но хочу тебя спросить еще раз. «Ты согласна носить мое кольцо?» И еще коробочку открыл гад такой. «Тут три кольца!» Подозрительно на него посмотрела. Он вздохнул. «Я тебе помолвочное не дарил». Он обеспокоенно нахмурился. «Так ты согласна?» «Ну да, я же уже говорила!» Растерянно отозвалась. Оглянуться не успела, как Гек натянул мне оба кольца на безымянные пальцы обеих рук и свое себе тоже надел, а потом долго-долго целовал и не отпустил бы, если бы в манеже не заплакала Дарька. «Покажи кольцо!» — я протянула Вики правую руку. «Да не эта, которая с камушками!» — протянула левую. «А пупеть, какое красивое!» Мне кольцо тоже нравилось. Мелкая россыпь камней маленькими звездочками покрывала ободок. Никаких крупных булыжников, которые цеплялись бы за все на свете и мешали мне работать. Все просто и красиво. «Корсаров не мог побольше камня купить?» – нахмурилась Машка. «А мне кажется, что кольцо очень даже Кире подходит», – заметила Таня. «Думаю, что Гек о том и думал, чтобы подходило», – добавила Лика. «Это точно. Он продуманный. Будет хорошим мужем», – сказала Надежда. — А мне кажется, что дядя Гек слишком сухой и суровый и строгий. Оля поморщилась. — Это он для тебя суровый и строгий, а для Киры он наверняка мягкий и пушистый. Отозвалась Настя с верхнего полка. Девочки меня совсем засмущали. — Гена очень хороший, — сказала. — Все они хорошие, с подходящей женщиной, — философски ответила Надя. — Интересно, где мой хороший ходит? — мечтательно протянула Маша. Все девчонки на нее посмотрели. — Ты уверена, что тебе именно хороший нужен? — подозрительно спросила Лика. — Кажется, тебе баба Нюра Якова пытается сосватать. Марья скривилась. — Нет, не мужик, а клоун какой-то. Мне страдальцев подавай, а не петрушек. Венька вон пока холостой ходит. Красивый, молодой, тело в норме, зарабатывает хорошо. Чем не кандидат? — предположила она. — Всем не кандидат. Он с пяти лет знает, что на польке женится. Не лезь даже. Знаешь ведь, что он никогда не ошибается, — напомнила Надежда. — Ну, блин, хоть Гарина совращай, — протянула Марья. Все почему-то перевели взгляд на Олю. Ну и я за компанию. — А что я-то сразу? — испугалась девочка. — Он козел, шовинист и старый. А еще он во мне только ребенка видит. И кобель тоже. И смазливый слишком. Урод. Мы все фыркнули. Ну нет, зачем мне шовинистый урод? Себе забирай, разрешила Догилева Ольге. Мне бы кого-нибудь поадекватнее, чтобы на команды реагировал. Может быть, среди солдатиков поискать. Вон какой у Евгения Лаврентьевича водитель, откормить бы его Малеха не помешало. Девочки удивленно перевели взгляд на зашипевшую Викторию. Потянешь картуру руки, протянешь ноги. Елизарова в выражениях не стеснялась. Все замолчали. «Маш, не переживай, одной быть тоже неплохо», — призналась она. «Но я все еще надеюсь, что и для меня припасен свой человек. Дай бог, чтобы этот человек начал пастись рядом с тобой не в 90 лет!» Марья была непробиваема. Грузчики выгружали теплицу, на которую я смотрела с ужасом, ибо она выглядела очень большой. «Ген, мы столько помидоров не съедим!» – предупредила. «Но ведь чем больше, тем лучше!» – беспечно отозвался он. Неделю назад с него сняли фиксаторы. Снег на участке сошел полностью, и Гена решил вплотную заняться сельским хозяйством. Он уже купил мощный культиватор и отвел место под посадки. Подготовил все для установки теплицы. Мне-то он ничем, кроме поливки рассады на подоконниках, заниматься не позволял – А вчера я его вообще застала за изучением учебника по сельскому хозяйству. До чего же основательный мужчина мне в мужья достался? — Ген, но у нас же не промышленные масштабы. Нам бы только на одну семью овощей вырастить, и все, — попыталась образумить его. — Вот и вырастим, — улыбнулся он. Я уже договорился с главой поселка, что мы выкупим еще десять соток справа от дома. Он кивнул в ту сторону, где почти не было деревьев. «Зачем?» – испугалась я. «Детям нужно сделать детскую площадку», – с маниакальным блеском в глазах сообщил он мне. Я только глаза закатила. У меня задержка два дня, а он уже площадку строить собрался. У меня дрожали руки. Утром я отправила Гену на работу и позвонила Марье. Она приехала через полчаса и привезла мне то, что я просила. Сейчас она пыталась наладить контакт с Дарькой, пока я сидела в туалете. «Две полоски!» — я прикусила губу. Уверена, что забеременела тогда, в первую же ночь. Меня затошнило, но скорее от нервов, чем от беременности. Гек, конечно, говорил, что хочет много детей, но не уверена, что он хотел их так быстро. «Кир, ты там долго?» — Машка постучалась в дверь. «Сейчас выйду». Умылась холодной водой и вытерлась. Выдохнула, открыла дверь. Вот только за дверью оказалась не Марья, а Корсаров собственной персоной. Он шагнул ко мне. Я попятилась. Он вошел в небольшую комнатку и закрыл за собой дверь. Молча забрал у меня из рук тест и посмотрел на него. Шумно выдохнул и зажмурился. — Ген, я... Договорить да не успела, потому что мужчина просто смел меня, прижал к стене и принялся неистово целовать, между поцелуями шепча: Спасибо, спасибо, спасибо. И что на это сказать? Только ответить на поцелуи. Я знала, что он плачет, чувствовала соленую влагу, попадавшую на язык. Я и сама плакала, но от радости, что он не злится, что тоже хочет еще одного ребенка. Как ты узнал? — спросила, когда мы немного отдышались и сейчас просто стояли в обнимку. — Все твои звонки прослушиваются, — признался он. Не то чтобы я была сильно удивлена. Раиса Георгиевна предупреждала меня, что я, скорее всего, под колпаком, как и все женщины Корсаровых. Бабанюра внимательно наблюдала за Дарькой, ползущей задом наперед. Она впервые пришла к нам в гости. Вот у тебя и получилось, Геннадию, смысла в жизнь добавить. Наконец вынесла она свой вердикт. Гена гонял по участку рабочих, которые за неделю должны были закончить капитальный теплый пристрой размером в две комнаты. Это скорее он мне смысла добавил, смущенно призналась. Анна Николаевна только головой покачала. мне это сказки не рассказывай. У нас в роду сильные женщины всегда были. Ты бы справилась, а у него шансов мало было. Переломанная душа — это самое страшное, что с человеком случиться может. Бабуля хитро прищурилась. У меня три троюродных деда-близнеца было. Так все себе жен маленьких да крепких нашли. В те времена друг за дружку не подержишься, так и помереть недолго было. А все выжили. Я громко орала на Гека. Никогда на него так не кричала. «Я не инвалидка. Почему ты не позволяешь мне заниматься любимым делом?» «Я позволяю», — оправдывался он. «Лечи своих кошечек-собачек». Он махнул в сторону пульки, которая спокойно лежала рядом с коляской. «Я ветеринар. Моя работа — это лечить и коров, и лошадей», — напомнила ему. «Ну не медведей же», — вскипел он. «Ген, это маленький медвежонок, которого нашли в лесу». Я его всего лишь осмотрела, а ты ведешь себя так, как будто я в берлогу залезла. Не осталось в долгу. Ты беременна, а он мог болеть всякой гадостью, не унимался муж. Именно поэтому я всегда одеваю маску и перчатки, проорала. Я не ребенок, который не понимает, что он делает. Я специалист, который знает все основы безопасности. Прекрати вести себя так. Кажется, это была такая первая наша с ним ссора. Я стерпела даже то, что он мне по дому не давал ничего делать. Но я хотела работать и любила свою профессию. Кажется, это дошло и до него. Корсаров вздохнул и сгреб меня в объятия. Извини, я не должен был орать на лесника и уж тем более бить его по морде, когда обнаружил тебя там, рядом с диким зверем. Я просто перепугался, — признался он. — Я так боюсь, что с вами что-то случится. У меня мозг от страха отключается. «Ген, мне нужна хоть какая-то свобода», — сообщила ему. «Понимаю, это сложно, но я постараюсь не давить на тебя», — пообещал он. «Что это?» — я подозрительно смотрела на странный округлый аппарат с лапками. «Это устройство для физиотерапии. Специально искал компактное и легкое в использовании», — гордо сообщил муж. «У Дарины как раз скоро процедуры должны начаться». «И как его использовать?» Я нахмурилась. «Две недели к нам будет ходить медсестра. Затем перерыв. Потом снова можно будет повторить». Ген осветился радостью. «Ген, зачем такие траты? Я бы походила в больницу». «Затем, что мы можем себе это позволить. Тебе нельзя переутомляться». Он наклонился и поцеловал мой еще совсем плоский живот. Я глаза к потолку подняла. Господи, дай мне дожить до родов и не устроить скандал по поводу его поведения. На первом скрининге я очень волновалась. Мне почему-то казалось, что что-то не так. Все отличалось от того, как я носила в себе Дарину, и ела не то, и запахи чувствовала другие. Очень надеялась, что в животике мальчик, но загадывать не стало бы. В кабинет мы вошли все. Гек нес Дарьку, а я пеленку. Врач ободряюще улыбнулась. Вот только ее улыбка пропала сразу же, как только она начала смотреть меня. Что-то не так? Муж сразу же занервничал. Женщина выдохнула. — Все так, но только скажите, были ли у вас в роду двойни? — напряженно спросила она. Гек быстро помотал головой. Я хихикнула. — У моей двоюродной бабушки было три троюродных дедушки, — вспомнила слова бабы Нюры. «Вы скажете или нет, в чем дело?» — принялся давить Корсаров. «Поздравляю, у вас намечается двойня». Женщина попыталась преподнести новость радостно, но получила в ответ гнетущую тишину. «Это точно?» — через минуту спросил Гена, растерявшуюся женщину. «Да, конечно. Плоды соответствуют сроку, и никаких отклонений я не наблюдаю». После этих слов муж подскочил, перехватил дочь одной рукой, нагнулся и принялся покрывать мое лицо мелкими поцелуями. — кажется, мы совсем смутили доктора. — Вы можете вытереться и выйти в коридор. Заключение будет готово через пять минут. — Господи, спасибо, спасибо! Гек как с цепи сорвался, едва мы оказались в гулком коридоре больницы и вновь принялся меня целовать под укоризненными взглядами других женщин. Мне было все равно, что на нас смотрят. Я обняла мужа и дочь, чувствуя себя самой счастливой женщиной на свете. Ведь я была замужем за самым лучшим мужчиной на земле, моим персональным волшебником, который смог превратить мою не особо радостную историю в удивительно счастливую сказку. Бонус. Три года спустя. Я фанатично расставляла бутылочки-скляночки на полках своей ветеринарной клиники. Люська, которую я переманила сюда из города, распаковывала все новые и новые коробки и довольно причмокивала губами. Небольшое здание для клиники построили Догилевы по просьбе Анжелики. Гена тоже активно участвовал во всем этом. Это при том, что он еще и детьми заниматься успевал и на работу ходить. За все то время, что я была рядом с Корсаровым, ни разу не пожалела о своем решении выйти за него замуж. Такого мужа еще поискать надо. Правда, немного душила гиперопека, но он действительно старался держать себя в руках. Дети сегодня были с Раисой Георгиевной, которая все-таки решила выйти на пенсию. Ее муж вновь отправился в какую-то командировку, обещал, что последнюю, поэтому свекровь решила пару месяцев присмотреть за детьми, А там и если подойдут. Беременность далась мне тяжело. Роды были экстренными, после чего врачи запретили мне беременеть и рожать снова. Геннадий, у которого виски посидели за время моих родов, согласился с их мнением и теперь тщательно следил за приемом противозачаточных таблеток мной. Самым удивительным в деревенской жизни было то, что Марья пока не прибила гиперактивного Хохрикова. За ними вся деревня наблюдает, ставки делают. Особенно после того, как она в него пистолет бросила пару месяцев назад. Анжелика, сейчас беременная вторым ребенком, частенько заглядывала в гости. Иногда вместе с Надей. Правда, жена Виталия редко оставляла ребенка на Александру Александровну, но посиделки в бане не пропускала никогда. Тане Артем тоже запретил снова рожать. Ей беременность далась еще тяжелее, чем мне. Что-то там с кровью не так. Но она пока не отчаивается и выполняет все рекомендации врачей. У меня зазвонил телефон. С улыбкой подняла трубку. — Я у входа, — сказал родной голос, от звука которого у меня сердце до сих пор щемило. — Сейчас, — отодвинула трубку от уха. — Люд, я поехала. — Иди уже, — отмахнулась подруга. — Я тут сама закончу. Вряд ли много хвостатых пациентов сегодня будет. Я кивнула, набросила плащ и выскочила на улицу. Муж тут же обнял меня и крепко прижал к себе. — Ты как? — спросил после долгого поцелуя. — Лучше всех, — улыбнулась. — Ну и отлично. Поехали домой. Он вновь коротко прижался к моим губам. Я кивнула. Знала бы я, что счастье ждет меня в моем собственном доме, доме на окраине, никуда бы из него и не уезжала.